Ольдик, не ломаясь, взял спичечный коробок и, постукивая по нему пальцем, запел приятным тихим голосом. — Ах, Николаевский бульвар, красивый и обветренный, здесь я гулял, здесь я бывал, в свой перерыв обеденный. Далее пелось оболвание начальники, обедавшим в лондонском и жевавшим заживо цыпленках. Ах, Николаевский бульвар, кораблики качаются, Я никогда не забывал, что перерыв кончается, Что нету счастья без конца, Что мне его отпущено от Воронцовского дворца До памятника Пушкину. Ах, хорошо, — подумал Коков и встретился глазами с Ириной. Сквозь облака над морем пробилась мутная, как мамеладка, луна. «Пойдемте к морю!» — закачала Машка и выдернула Сержика из-за стола. Побежали к обрыву. Машка с Сержиком и Дольдик, и Надя... Кока посмотрел на Ирину. Она поднялась. Они подошли к тропинке, и Кока с сомнением разглядывал уходящие в темноте петли. «Пойдемте дальше, там дорога!» — сказала Ирина. «Она длинная, но мы не торопимся!» На пологой призрачной дороге она взяла его под руку. — Я наблюдала за вами. — Мне понравилось, как вы молчали. Не люблю болтающих мужчин. — Вас в архиве, наверное, тихо. — Как когда? — загадочно ответил Лин. Она глянула ему в глаза. — Неужели вы не можете уехать позже? Сердце нерешительно сжалось. Так сжимается ладонь с найденным полурагоценным камешком, сердоликом или агатом. Бросить жалко, а класть в карман вроде незачем. Кока промолчал. Я вас напугала засмеялась Ирина. Говорите же что-нибудь. Расскажите, как вы живете в своем Ташкенте. Кока, собравшись рассказать о черных азиатских ночах, с младенческим плачем шакалов о дальних горах, перевернутых в сыр Дариинском море, О головой керамики мечети услышал, что говорит он совершенно о другом. а вот этой дороге, которую, оказывается, знает наизусть, И о многих других по этим берегам, И о черных каракулях кустарника на обрывах, О ловле бычка в прибрежных скалах, Бьющего током и поклевки. Ирина слушала хорошо, чуть не задает дыхание. Они перебрались через небольшой завал и спрыгнули в маленькую бухточку на пружинищей бурой водоросли, выброшенные штормом. Ирина вздохнула. Что-то замаячило на горизонте то ли дальний свет прожектора за больше фонтанским мысом, то ли зарница Под их шагами из водорослей взлетали мелкие мушки, шушали рачки-бокоплавки, белели пустые раковины миди. Серые корочки высших медуз потрескивали под ногами, Пахло даже не солью, а не йодом. отдавал таким острым припадком детского счастья, что у Коки выступили слезы. — Пойдемте отсюда, — сказал Едино. — Здесь воняет. Ладонь медленно разжималась. Кока поспешно поднял плоский камешек и бросил его недалеко в море. Кругов было мало, и они быстро разошлись. Легкий камешек, планируя и меняя траекторию, упал на дно и лег меж больших заросших камней. Ничего на дне не прибавил. Неподалеку послышались голоса и смех. «Наши — Наши! — закричал Нелединский, как осажденный пограничник, и, схватив Ирину за руку, потащил на голоса. Сержик остыковал веселость Нелединского по-своему, подмигнул и спросил, — Так не уедешь? — — А пойдемте еще выпьем, — требовательно сказал Кок. — Слышу речь не Сержика, но мужа, — воскликнула Машка, схватила Коку сзади за локти и упирая, стал толкать его, как автомобиль. На даче тихо говорили о Тарковском, об Андрее Рублеве, сравнивали талант отца и сына, и Леденский, улучив момент, тихонько пошел к выходу доставляя себя не пригибаться, и тихо-тихо закрыла с собой калипку. И черт меня дернул приехать и встретить плюща и этого сержиком Часы на остановке показывали десять минут одиннадцатого, и Кока обрадовался. В одиннадцать буду дома. Подъехал ярко освещенный трамвай. Крюк был небольшой, И лединский просил таксиста ехать через Балковскую. Подойдя к занавешенному окну, он, упершись рукою в раму, постучал, затем попятился на несколько шагов, чтобы разглядели из подвала. Квартира внизу же шевелилась, появилась рука на темном фоне, сделала неопределенный жест и канула. Кока помахал утонувшей руке и пошел к машине.